Офис компании «Неприятные ощущения». Москва, улица Большая Лубянка, 3 августа, пятница, 23.00. Никогда еще Артем не видел напарника в столь подавленном состоянии. Покинув цитадель, угрюмый Кортес не проронил ни слова и даже старался не смотреть на компаньонов. Оказавшись в офисе «Неприятных ощущений», куда Артем привез друзей. Кортеж для начала разбил о стену свой мобильный телефон, а затем принялся нарезать бесцельные круги по комнате. — Гиперборейцы вне закона! — видимо, эта мысль не давала наемнику покоя все время после разговора с комиссаром. — Сантьяго обещал помочь, — осторожно начал артём Сантьяго один из тех, кто лично убивал твари за кто то — напомнил Кортес. — Кроме того, у него очередной кризис и интересы темного двора. Если великие дома потребуют смерти всех гиперборейцев, комиссару некуда будет деваться. — Комиссару всегда некуда деваться, — примирительно проговорил Артем. — А в итоге он каждый раз находит выход. — Я не могу доверить ему судьбу Яны. — Тогда скажи, что делать. — Не знаю. Кортес прошелся по офису. Покнул кресло. На мгновение задержался у шкафчика с кубком и резко развернулся. — Не знаю! — Хватит ныть! — Кортес осекся. Молчавшая до сих пор Инга произнесла эту фразу громко и безапелляционно. — Я думаю, ты должен обязательно поговорить с Яной. — Что ты имеешь в виду? — То имею, — ответила девушка. Она для тебя хоть что-нибудь значит? — А ты как думаешь? — Ты должен сказать ей об этом. Сам, глядя в глаза. — Предлагаешь ворваться в замок? — осведомился Артем. — Ты представляешь, как его охраняют? Это тебе не пентхаус Юрбека, тем более во время войны. — О мелочах я еще не думала, — гордо бросила Инга. — Главное, мы должны понять. — Имеет для нас значение тот факт, что Яна — перерожденная наложница за кто-то, или нет? — Для меня нет, — отчеканил Кортес. — Мне плевать. — Мне тоже, — поддержал наемника Артем. — Яна наш друг, и этим все сказано. — Я согласна, — кивнула рыжая. — Ведьма она или нет, гиперборейка она или не гиперборейка. Яна наша. — И мы должны помочь ей, невзирая ни на что. И Яна должна знать об этом. — Она это знает, — сообщил Кортес. — Я думаю, сейчас она ничего не знает, — отрезала девушка. — И ни в чем не уверена. Яна наверняка выбита из колеи. — Но в тайном городе, — начал было Артем, — плевать на тайный город, — заявила Инга. — Утрутся. «Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 3 августа. Пятница. 23.33». «Операторы докладывают, что подняли энергию защитных полей замка почти до максимума», — сообщил командору войны Теодор Леман, подая к Гюнтеру. «Но, честно говоря, я не понимаю, капитан». — Зачем вы отдали это распоряжение? Если наблюдатели великих домов не засекли прошлый гиперборейский аркан, то... — Вероника собирается открыть врата неба, — объяснил шайны Всплеск энергии, который они дадут, очень высок, и противник может почувствовать его. Мы не имеем права рисковать. Лиман кивнул, помолчал и снова спросил. — Возможно, это не мое дело, капитан, но... — Может быть, мы напрасно оставили ведьму одну? — Кто знает, что придет в ее гипербарийскую голову? — Хе-хе, ерунда, командор, ерунда, — рассмеялся Гюнтер. — Даже если она нарушит наш приказ и вытащит сюда всех иерархов-кадав, жить они будут очень недолго. Мы выдали Веронике ровно столько золотого корня, сколько требуется на открытии врат а без него гиперборейские ублюдки слабее тараканов шайно зевнул все под контролем после того как последний рыцарь покинул комнату вероника несколько минут просто сидела на каменном полу неподвижно глядя на стену со стороны это выглядело так словно девушка собирается с мыслями в преддверии сложного заклинания повторяет при себя последовательность действий, готовит организм к резкому всплеску магической энергии. На самом деле она просто думала. Открытие врат Неба было непростым делом, но Веронике не требовалось времени на проработку деталей. Знания были заложены в ее мозг, и память услужливо подсказывала девушке необходимую последовательность ритуала. Ведьма, воспользовавшись предоставленной паузой, В последний раз взвешивала последние события, свои поступки, реакцию чудов, их поведение, а также продумывала дальнейшие шаги, те, которые последуют за открытием врат. Орден заглотнул наживку. Разумеется, верить рыцарям нельзя. Но главное сделано. Они согласились сотрудничать. — А с какой целью его? Вероника улыбнулась. — Цели еще надо достигнуть. И на этом пути орден ожидает много неприятных сюрпризов. Продолжая улыбаться, ведьма подтянула к себе клетку, по которой неистово носился маленький хорек. Вытащила пушистого зверька, провела рукой по мягкому меху и резким быстрым движением оторвала ему голову. «Первая кровь хищника во имя ненависти твоей, великий господин! Кровь убийцы — лучшая кровь!» Вероника Досуха выжила бьющуюся в конвульсиях жертву в котелок, в который была налита черная краска. Отбросила тельце в сторону и взялась за небольшой аквариум, где плавала щука. Ненависть а за кто-то? Требовала ответной ненависти. Великому господину не нравились покорные жертвы, овцами бредущие на алтарь. Какую энергию можно вытянуть из них? Нет. Приготовленный к закланию агнец должен сочиться яростью. Должен пытаться убить жреца до самого последнего момента. Должен ненавидеть. Именно поэтому гиперборейцы предпочитали убивать своих обрядов хищников и воинов. Для открытия врат Неба Веронике было достаточно животных — хорек, щука и ястреб. Под негромкие произнесенные на азаме фразы их кровь смешалась с краской, и девушка почувствовала, что по комнате скользнула первая волна воздуха. Легкая, как перо Феникса, холодная как сердце, а за кто-то. — Прими мою благодарность, великий господин, за то, что согласился принять кровь этих тварей. Пусть их ненависть вольется в твой костер. Ведьма взяла тонкую кисточку и принялась чертить врата Неба. Не спеша. Она никогда не отличалась способностями к рисованию, но очень старательна. Место жреца, печати сторожевых башен, символы доступа, благословляющие подписи, знаки силы. Изображение было гораздо сложнее врат Нанна, которое Веронике уже доводилось открывать, но девушка справилась. Ее рука была тверда, глаз точен, и она ни разу не ошиблась в сопровождавших начертания молитвах на азами древнем языке гипреборейцев. Покончив с художествами, девушка возложила на голову безупречно белый венец Ану, с изображенным на нем ключом врат Неба, сбросила с себя рубаху и громко возвестила. — Волей твоей, великий господин, и я открою врата Неба! Вторая волна ветра прошла по комнате, более продолжительная, более холодная. Вероника опустилась на колени, поцеловала печать врат, Поднялась и расставила по своим местам светильники. Их было семь. Четыре на сторожевые башни, два у места жреца и один в центр, начертанный на полу композиции. Бронзовые светильники изготовили чуды по рисункам ведьмы. В масло каждого из них девушка налила стим, и над каждым прочла заклятие бога огня, услышав которое, Языки пламени становились ровными и синими, и холодными, и совершенно не чадили. — Прими мой заговор, как почитание ненависти твоей и силы! Покончив со светильниками, ведьма взяла мешочек белой пшеничной муки, рассыпала ее вокруг врат, изобразив правильную окружность, затем встала к северной сторожевой башне и, прикрыв глаза, Стала медленно обходить композицию по часовой стрелке, нараспев читая старинное заклинание. «Дух стремительной планеты, помни! Нэп, хранитель богов, помни! Нэп, отец святого писания, подписанного меж тобой и родом человечьим, я взываю к тебе!» «Девять кругов?» 9 минут. Вероника двигалась очень медленно. Холодный воздух, едва ощущавшийся во время предыдущих манипуляций, обратился пронзительным ветром, клубящимся вокруг ведьмы ледяным пожаром и покрывающим стены комнаты синим инеем. Но девушка не чувствовала его вьюжного дыхания. Что значит холод для чистокровной гиперборейской ведьмы? Даже мурашки не побежали по обнаженному телу Вероники, Лазат шинталса скампа. Небес атанатаскампа. Ягаш, ясаш, якоколамань яш, ямакале. Слова на древнем азаме, сложнейшем языке, которым иерархи когда-то владели с рождения, добавляли льда в охваченную яростным морозом комнату. Чёрные знаки врат покрывались кристалликами голубоватого льда. Беспощадно холодный ветер просочился внутрь очерченного мукой круга и резвился в самих вратах. Под его жестокими порывами огонь покинул центральный светильник, и ровное синее пламя поднялось до пояса девушки. — Аж так, корелёж! — провозгласила Вероника, становясь на место жреца. Пламя синим облаком поднялось к потолку небо Руамбат, небо Клон Кашир!» Облако стало желтым, наполнившись тяжелым золотом кадав, таким же, каким пылали глаза ведьмы. «Небос Дор Мукерда Разак Тот Кхолен!» Крупные капли золотого дождя упали на рисунок врат Неба, который сразу же запылал синим огнем. Из каждой линии, начерченной черной краской, Поднялось плотное синее пламя, холодное пламя, а между его гудящими лепестками яростно извивался еще более холодный ветер. — Наши миры соединились договором своего рода, ключом неба, подписью великого господина! Пламя взметнулось до потолка. Светильники сторожевых башен выпустили огонь навстречу друг другу создав вдоль линии, начертанной белой мукой, пылающую ледяным холодом изгородь. — Я приказываю вратам распахнуться! Пламя, игравшее на вратах неба, мягко умерло, но ветер развеселился не на шутку, а в центре рисунка, там, где стоял рассыпавшийся под напором ледяного дыхания гиперборейской магии светильник, возник пугарок, мелкой черной пыли. — Я приказываю, и я имею право на это. Пусть будет так. Пыль, освещенная призрачным золотым сниянием, все пребывала. Интенсивность потока возрастала, а пронзительный ветер подхватывал черные частички, образуя еще небольшое, но все увеличивающееся в размерах торнадо. Золотистое свечение медленно поднималось вверх, постепенно концентрируясь в яркую звездочку, и по мере того, как эта звездочка приближалась к потолку, пыль слипалась в плотный черный кокон. Вероника радостно рассмеялась, сбросила венец Ано и легким движением ноги разорвала пшеничный круг. — Получилось, получилось, ты пришел! Ветер стих, ледяное пламя погасло оставив после себя лишь кристаллики синего льда на стенах. Посреди комнаты стоял высокий, не менее восьми футов ростом мужчина, с пронзительно красный, словно горящей кожей и длинными черными волосами. Голову пришельца венчала причудливая железная корона, растущая прямо из могучих плеч и толстой шеи, а свободные желтые одежды, перехваченные широким поясом, были одеждами воина — плотные, но не стесняющие движений. — Приветствую тебя, Элигор! — произнесла Вероника, нисколько не смущаясь своей ноготы. Золотые глаза краснокожего скользнули по подписи «А за кто то украшающей бритую голову ведьмы. Ноздри раздулись, пришелец явно оценил бурлящую в девушке энергию кадав, и только после этого он слегка кивнул. — Приветствую тебя! — У Эллигора был красивый бархатный баритон. Дверь распахнулась, и на пороге возник улыбающийся Гюнтер. — Орден рад тебя видеть, повелитель шестидесяти легионов! — громко произнес капитан гвардии. — Ты должен немедленно предстать перед великим магистром! Гиперборец удивленно вскинул брови, пару мгновений презрительно разглядывал чудо, а затем вновь повернулся к Веронике. — Ты предала нас, ведьма? Шайне победительно рассмеялся, а девушка, угрюмо посмотрев на мастера войны, опустила плечи. — У меня не было выхода, твер.